свист медного змея Привидение. в эту минуту вернулся путилен я облегченно вздохнул и внимательно посмотрел на него лицо его было бесстрастно спокойно скажи в котором часу приблизительно ты видел свет на могилах и белое привидение? так что ваше превосходительство примерно около часу ночи «Отлично. У меня, значит, есть еще время. Доктор, налей мне чаю и давай беседовать». Наученный горьким опытом, что от моего друга ровно ничего не добьешься, пока он сам не захочет чего сказать, я не стал его расспрашивать ровно ни о чем. Мало-помалу мы втянулись в продолжение нашего неоконченного спора о материализации душ и проболтали с час. Старик-сторож тихо похрапывал, прикорнув на лавке, служившей ему постелью. «Однако, кажется, пора», — произнес Путилин. Старик-сторож проснулся и вытянулся. «Надеюсь, теперь-то ты меня возьмешь с собой?» — живо спросил я Путилина. «Нет, сегодня ты...» Можешь чересчур испортить свои нервы, и притом совершенно бесполезно. Еще неизвестно, появится ли сегодня таинственный свет и, и выходец из гроба. Слушай, я отлично изучил топографию местности кладбища. Я вас со сторожем размещу неподалеку от сторожки, откуда вы, если что, явится, отлично будете все видеть. Но, мой друг, я, кажется, делил с тобой немало похождений до конца, запротестовал я. Путилин усмехнулся. «О, до конца еще далеко, доктор. Тут, дай бог, с началом справиться. Во всяком случае даю тебе слово, что при конце ты будешь присутствовать. Ты, стал быть, что-нибудь уже наметил? Кто знает, кто знает», — загадочно произнес он. Мы вышли втроем из сторожки. Осенняя непогода улеглась. Затих ветер, дождь перестал — но тьма стояла, что называется, кромешная. Не было видно низги. Мы, молча шлепая по лужам, шли за путилиным уверенно шагавшим в этой непроглядной тьме. Что за гениальная способность была у этого замечательного человека быстро ориентироваться во всех обстоятельствах? «Остановитесь вот здесь», — тихо прошептал он. «Если ночные видения повторятся и сегодня», Вам будет отсюда отлично все видно. Я ухожу. И с этими словами Путилин покинул нас. Старик-сторож шептал слова какой-то молитвы. Прошло несколько минут томительно тяжелых, и вдруг мертвенную тишину кладбища прорезало какое-то тоскливо страшное завывание казалось кто то не то плачет не то хохочет звуки были настолько зловещи, ужасны что у меня мурашки побежали по коже барин слышите слышите дрожащим голосом проговорил кладбищенский сторож хватая меня за руку <музыка> продолжал проноситься по кладбищу вой от которого кровь леденела в жилах. Честное слово, я чувствовал, что у меня волосы поднимаются дыбом. Прошло еще несколько минут, и холодный белый ужас овладел мною еще с большей силой. Я совершенно ясно увидел синевато-фиолетовый свет. «Свет, свет, свет!» — дрожал старик-сторож. Вопреки приказанию моего гениального друга, я, собрав все свое мужество, пополз по направлению таинственного света. Какая-то непреодолимая сила влекла меня туда. Но мне, не спускающему глаз с этого света, недолго пришлось ползти. Вскоре я испустил подавленный крик ужаса и замер, близкий к обмороку. «Около высокого креста я увидел...» «Мертвеца!» Это была белая высокая фигура, плавно размахивающая руками. Несколько секунд страшный призрак стоял, вытянувшись во весь рост, затем медленно стал опускаться к земле, словно уходя в нее, возвращаясь в свое мрачное жилище гроб. Одновременно погас и таинственный свет». Снова наступила непроглядная тьма, и только зловещий свист вой продолжал нестись с того места, где только что было это страшное видение. Не помня сам себя от ужаса, я пополз обратно и вскоре налетел на сторожа. Сторож даже икал от страха. — Видели? Видели? — прошамкал он. Я бросился бегом к сторожке, вбежал в нее и, покрытый каплями холодного пота, бессильно опустился на лавку. Минут через пять дверь распахнулась. На пороге стоял Путилин. Я быстро взглянул на него, и чувство огромного удивления и искреннего восхищения охватило меня. Он был так же невозмутимо спокоен, как и всегда, как будто ровно ничего не случилось. — Ты слышал? — подошел я к нему. Слышал и видел, что именно этот таинственный и этого призрака в белом. Видел и на более близком расстоянии, чем ты. И ты? Ты совершенно спокоен? Ты говоришь об этом таким тоном? А что же мне прикажешь делать? Падать со страха в обморок, да? Браво! Хорош бы я был великий! как иные меня называют сыщик. Нет уж, это я предоставлю лучше вам, нервным докторам, любящим заниматься чертовщиной и прочими оккультными благоглупостями. — позволил Ван Дмитриевич, — вспыхнул я задетый за живое есть мера всякому неверию и всякому всеотрицанию. То, что сейчас произошло, есть факт реальный — Или, быть может, ты и это будешь опровергать? Быть может, у всех нас троих явилась моментальная массовая галлюцинация слуха и зрения? Вот что, доктор, этот спор мы закончим с тобой завтра, так как опять оба приедем сюда. А пока пора по домам. Я устал и страшно хочу спать. И Путилен заявив дрожавшему от страха старику-сторожу, что мы приедем завтра, вернее, сегодня, ибо был уже третий час в начале, к ночи, и, дав ему ассигнацию, взял меня под руку. Мы вышли через кладбищенскую калитку. Экипаж наш я оставил в расстоянии полуверсты отсюда. Придется шлепать по грязи. Было около четырех часов утра, когда мы расстались, условившись, что сегодня к ночи Путилин заедет опять за мной.